Никого не посвящая в свой замысел, каждую ночь подплывает осторожно к острову, ныряет под водой и рыбьей пилою подпиливает баубабовый устой. На утро он незаметно возвращается в лагерь. Перед последнюю ночью он дает приказ своему племени. Завтра утром, когда тень от острова коснется мыса Чиукиу,